Глава 56. Перлайн. Наши дни. "Прости, что сорвался там", сказал Дипс. Перлайн кивнула, втайне недовольная тем, что он заступился за нее. «Все хорошо. Однако в следующий раз не забудь взять с собой меч". "Ладно". Дипс вел машину, а она связалась с командой, но новостей не было. Она поручила двум детективам выследить Эндрю старания Андерсона сообщила новости начальству, потом отключилась. Они ехали на ферму проверить рассказы Серджи Андерсона про тело. Ни она, ни Дипс особенно не надеялись, что он сказал правду, но Дипс настаивал, что осмотр места, где росла безмятежность Финч, поможет им лучше понять личность, с которой они имеют дело. Он также отметил, что другие бывшие сектанты, возможно, все еще живут в регионе или неподалёку, если они задержатся в Деване. То им будет удобнее навестить их, если команда кого-то найдет. Их должны быстро отследить, сказал Дипс, закидывая в рот одну мятную конфетку, а другую предлагая ей. Надеюсь, но если там творилось что-то плохое, они изменили имена как можно скорее после случившегося. Ребята уже некоторое время занимаются этим, и пока никого не нашли. Она взяла конфетку, потом еще одну. Сахар помог почти моментально. Может быть, но ведь доказательств похищения детей или убийства не нашли. Все показали, что женщина, убившая Энтони Финча, а потом себя, была неадекватна. Все до одного члена вечной жизни заявили, что ничего не знают о заборе крови у детей или о планах Андерсона похитить того мальчика. Они все сказали, что он делал это сам по себе, что опозорил общину, и они не хотят иметь с ним никаких дел. Да, я как раз листаю дело, чтобы посмотреть, что говорили члены об убийстве Спасителем той женщины, сказала Перлайн. Дипс увеличил скорость до семидесяти и поправил свое зеркало, чтобы не слепило заходящее солнце. Во что верили члены Вечной жизни? Тут не говорится, однако, судя по названию секты, думаю, можем предположить. Но вот в чем дело. Никто ни слова не сказал о том, какие ритуалы они проводили или как функционировала община, за исключением того, что они работали вместе как единая гармоничная семья, обеспечивая натуральным хозяйством себя и своих детей. Звучит идеально, сухо сказал Дипс. Слишком идеально. «И Никаких улик», — заметил Дипс, сворачивая на грунтовку. Никаких, даже ни капли крови. Так усердие Андерсон врет про это тело, чтобы мы зря потратили время, или на этой ферме происходили чудовищные вещи, которые так и не всплыли? По ее рукам прошла дрожь. Стоит проверить, места влияют на людей. Дипс выгнул бровь. Мудрая мысль. Каким-то образом она сумела улыбнуться. А то. Он усмехнулся. Что? спросила она. Ты красивая, когда улыбаешься. Мне показалось, ты говорил, что я выгляжу как старая тряпка. Отвернувшись, она посмотрела в окно, быстро моргая, чтобы прогнать слезы, внезапно защипавшие глаза. Когда она улыбалась, щеки заболели, и она знала почему. Ее лицо обычно не улыбалось, мышцы не привыкли. Иногда из-за чувства вины ей казалось, что все внутри кровоточит. Господи, тебе нужна помощь. Кэрлайн промокнула лоб носовым платком, потом тайком вытерла глаза. Понимание того, что от улыбки у нее болит лицо, породило пронзительную грусть. После смерти отца она сумела построить новую жизнь. Несколько лет она была счастлива, с радостью смотрела в будущее, но теперь это чувство ушло. Теперь она снова жалкая неудачница, которую в нее вбил отец. Она не может подвести еще одного ребенка». «Еще одного родителя и не подведет». Что, если они уже мертвы?» Приехали, сказал Дипс, заставив ее вздрогнуть.